Глава 16. Доктор Гастинцев. Амаль решила, что они с Луизой выедут курьевским поездом Петербург-Москва, а из Москвы отправятся в Полтаву через Тулу, Орёл, Курск и Харьков. Александр, узнав о её планах, помрачнел. "Я не вижу никакого смысла в вашей поездке", сухо сказал он. "По-моему, мадемуазель де Лом просто лишена всякого такта". Она должна понимать, что у людей есть и другие важные дела, чем 20 лет спустя искать, кто убил её мать. Она ни о чём меня не просила. Я всё решила сама, отозвалась Амалия: "Послушай, когда ты участвуешь в смотрах, парадах и целыми неделями пропадаешь в Сарском селе или где-нибудь ещё. Я же не говорю, что это неправильно. Кроме того, Августин Фридрихович прислал письмо. спрашивая моего совета насчёт паровой молотилки. Августин Фридрихович Янке управлял делами в небольшом имении, которое досталось омали в наследство от отца. Заодно я побываю в нашей усадьбе с умным видом наговор управляющему каких-нибудь глупостей. Он скажет, что я совершенно права и сделать всё по-своему, то есть правильно. Но Александр только молчал и хмурился. А когда наконец заговорил, то слова его жене совершенно не понравились. Во-первых, ты не должна распоряжаться в имении, сказал он. Я твой супруг, и это моё дело. Во-вторых, я уже давно предлагал тебе продать землю, чтобы не возиться. Ты же сама говорила, что не любишь комаров и деревенская жизнь тебя не интересует. И тут, странное дело, Амалия обиделась по молодости. Она не придавала собственности большого значения, и разговор на уровне твоё-моё был ей неприятен, как и намёк мужа на то, что ей нечего было обсуждать с управляющим. Она считала вполне естественным, что у неё есть небольшие имение, дом и земля, которые достались ей от предков, и пусть по некоторым причинам она не любила там бывать. В её планы вовсе не входило избавляться от своих владений. Я ничего не буду продавать. — сказала она сердито. — Там рядом церковь, в которой похоронена половина моих предков. Мой брат любил приезжать в усадьбу на каникулы из гимназии. Нет и еще раз нет. Александр вздохнул. — Мне не нравится, что ты готова бросить все и поехать за три девять земель, только потому, что какая-то приезжая барышня вбила себе в голову, что ей под силу расследовать старое преступление, — проворчал он. Разве ты не понимаешь, чем всё кончится? Она смирится с тем, что правды есть всё равно не узнать, возьмёт фамилию Макраусова, получит его деньги и думать забудет о твоём существовании. Скорее всё ты прав, отозвалась Амалия, но я хочу понять, нет ли чего-нибудь такого, что проглядел Курсин, или что позорило бы точно сказать, кто всё-таки убил Луизу Лэман, а кто невиновен? В этом деле слишком много догадок и предположений, а нужно что-то более существенное. Тебе со мной скучно? внезапно спросил Александр. Почему ты так решил? Ты же сама только что упоминала, что мне часто приходится уезжать, служить при особе императора вовсе непросто, и только нелёгкие люди видят мундиры, расшитые золотом и тому подобное. А ведь если случится что-нибудь Новое покушение, охрана и свита пострадают первыми. Он поглядел в лицо Амалии и пожалел, что вообще завёл об этом речь. Чтобы сгладить неприятное впечатление, он довольно непоследовательно заговорил о том, что если она хочет, она, конечно, может поехать в Полтаву и дальше в своё имение, но он просит её выслать телеграмму, когда она приедет, и ещё одну, когда будет возвращаться назад. Обещаю, ты получишь от меня дюжину телеграмм, сказала Малия с улыбкой. И всё же, когда она садилась с Луизой в поезд, у неё душа была не на месте. Амалия не забыла убийство царя Александра II, об этом можно прочитать в романе Ледяной Сфинкс, и ей было не по себе при мысли, что и на его сына, нынешнего государя, может произойти покушение. Однако, едва ли не еще больше, она рассердилась на то, что Александр пытался ее удержать, играя на ее страхах. В конце концов, почему я не могу поехать в свое собственное имение? Августин Фридрихович работает только второй год. Неплохо бы ему увидеть хозяйку. Дней через десять я вернусь. Я же не собираюсь задерживаться там надолго. Неужели нет никакого способа выяснить, кто убил Луизу? Надин на один валилось всё на макраусова, он на неё убийство совершил кто-то один, потому что если бы они сговорились, они бы продумали всё, как избавиться от тела, как сделать так, чтобы их не заподозрили, они совершили слишком много ошибок и потому сразу же привлекли к себе внимание, хотя главную ошибку они не сделали. У них всё-таки хватило ума избавиться от орудия убийства. Так он или она Она или он? Ну вот, все опять возвращается в одну и ту же точку. На одной из станций Луиза вышла, чтобы купить в станционном буфете какой-то еды, и Амалия, оставшись с купе одна, не удержалась. Она достала монетку и подбросила ее. Монетка, покружившись на полу, застыла на ребре. — Это мне за то, что я послушалась с дядю, — догадалась Амалия. Что за ребячество в самом деле. Она услышала шаги возвращающейся Луизы и поспешно спрятала монетку обратно в кошелёк. Поезд прибыл в Полтаву рано утром. Амалия поглядела на белое здание вокзала, вспомнила, что оно построено всего несколько лет назад, тогда же, когда из Харькова сюда протянули железную дорогу. А теперь кажется, что она всегда была тут. А ведь я ещё помню как тут стояло временное здание вокзала, которое потом заменили каменным. Давно я тут не была. Впрочем, город почти наверняка не изменился. На Полтавском вокзале путешественниц поджидал сюрприз, принявший облик сухощавой женщины средних лет с гладко зачесанными русыми волосами, одетой в серое платье с небольшим белым бантом под горлом. «Госпожа баронесса, мадемуазель де Лорм», Я, Елена Кирилловна Вартман. Господин Макраусов просил меня позаботиться о вас. Признаться, Амалия не исключала того, что во время поездки, именно в встречу, как бы случайно может попасться Сергей Петрович, но баронесса фон Курф не дооценила его коварство. Очевидно, ему каким-то образом удалось узнать, когда и на каком поезде Амалия и Луиза прибывают в Полтаву. и он отдал распоряжение встретить их на месте, показывая тем самым, что отлично осведомлен об их передвижениях, равно как и о цели этих передвижений. «Благодарю вас», — довольно сухом промолвила Амалия, «но мы рассчитывали остановиться в гостинице». «В гостинице вам будет неудобно», — спокойно сказала Елена Кирилловна. «У Сергея Петровича один из лучших домов в Полтаве, и он будет счастлив, если вы окажете ему честь». воспользоваться его гостеприимством. Я не знаю, что вам сказал Сергей Петрович, уже Сэрдита заметила Малия, но девушка, которую вы видите, подозревает его в том, что он убил её мать. В этих обстоятельствах судараня было бы неудобно воспользоваться его любезностью. И, повернувшись к Луизе, она изложила по-французски суть их разговора. Спросите её, он сейчас в Полтаве? спросила девушка, нервно стискивая сумочку. Амалия перевела вопрос своей спутнице. Нет, Сергей Петрович здесь нет, и он не предупреждал меня о том, что приедет. Последовал ответ. Скажите, а как давно у господина Макроусова дом в Полтаве, которым он владеет? Не удержалась Амалия. Сергею Петровичу стало очень тяжело жить в имении после того злополучного происшествия. сдержанно промолвила Елена Кирилловна. Кроме того, он не хотел, чтобы мадамаза Лямон похоронили там же, где она погибла. Он похоронил ее в Полтаве, на католическом кладбище, и купил дом, чтобы ходить без помех на ее могилу. Когда Сот окончательно установил невиновный Сергея Петровича, он продал имение и уехал за границу, а меня оставил в Полтаве следить за домом и могилой. У нее был ровный, негромкий голос, словно окрашенный в серый цвет, как ее платье. Больше всего она походила не на экономку, а на разумную, рассудительную учительницу, которая знает, как находить подход к самым трудным ученикам и никогда не тратит время по пустякам. «Вы покажете, мадемуазель Делорм, могилу ее матери?» — спросила Амаля. «Разумеется, если она пожелает. Хотя это очень знаменитое место». Все полтавские гимназисты назначают там свидание. Тут Елена Кирилловна впервые позволила себе подобие улыбки. — На кладбище? — нахмурилась Амаля. — Да, молодежи, кажется, что это очень романтично. — Так вы уверены, госпожа баронесса, что не станете с мадемозель Делорм останавливаться в доме Сергея Петровича? Я приготовил для вас лучшие комнаты. Однако Маля повторила, что они предпочитают гостиницу, и спросила, когда можно будет навестить Елену Кирилловну, чтобы поговорить с ней о том, что случилось 20 лет назад. После 5 часов я всегда дома, сказала экономка. А о чём вы хотели меня спросить, госпожа Бронесса? Да так, о всяком разном, уклончиво ответила Маля. Есть некоторые вопросы, на которые я хотела бы получить ответ. В какой гостинице вы собираетесь остановиться? спросила Елена Кирилловна. Я в экипаже могу подвезти вас. Мы будем в гостинице Европейская на Малопетровской улице, сказала баронесса фон Корф. Вы можете не беспокоиться, мы возьмём извозчика. Как вам угодно, с ударением, но будьте осмотрительны. Народ тут такой, что своего не упустят. От станции до города 50 копеек, если возьмёте дрожки. Есим 375 в Фейтоне. Не переплатите за дрожки и помните, что плата идёт за поездку, а не за количество эздаков. Несмотря на громкое название, европейская оказалась обыкновенной провинциальной гостиницей, сонной и спокойной. Из окна своего номера Амалия видела вывеску магазина, который возвещал все заинтересованные лица о том, что здесь продаются модно дамские платья. После завтрака мадемуазель де Лорм объявил, что хочет немного прогуляться в одиночестве. Но Амалия до того слышала разговор своей спутницы с метрдотелем, который говорил по-французски, и поняла, что Луиза спрашивала, как найти католическое кладбище. Вполне возможно, что она хочет побывать на могиле матери одна. Что ж, не буду ей мешать. Здесь на юге Июльская жара ощущалась гораздо сильнее, чем в Петербурге или в Москве. Жужжала муха, залетевшая в комнату, и ее жужжание выводило Амалию из себя. Она начала писать письмо, но гостиничные чернила оказались слишком бледными. Не пройтись ли мне тоже прогуляться? Я даже не знаю, в Полтаве ли сейчас доктор гостинцев. Она достала листок с адресом, который нацарапал курсин, вышла на улицу... И подозвала извозчика с Ретинской улицы, дом Фонбельле. Было жарко, светлый батис платья прилипал к телу. Амалия поправила шляпку и невольно пожалела о том, что оставила дома свой зонтик от солнца. Витрины проплывавших мимо магазинов казались ей провинциальными и скучными, а встречные дамы были одеты из рук вон плохо. Что касается мужчин, то баронесса фон Корф ничего против них не имела, потому что все они, как один, провожали хорошенькую петербургскую гостью восхищенными взглядами. Ей повезло. Серапион Афанасьевич Гостинцев оказался дома и тотчас согласился ее принять. На вид ему можно дать лет сорок пять. Очень высокий, сутулый, с волнистыми каштанами волосами и остроконечной бородкой, Он внимательно взирал на Амалию сквозь пенсне, пока она излагала ему цель своего визита. В выражении его лица она не понимала. Мне бы не хотелось отрывать вас от дел, сказала Амалия. Поэтому я бы хотела вернуться позже, когда вам будет удобно, с мадемуазель Делорм, чтобы она могла задать вам вопросы по поводу её матери. Ведь вы осматривали убитую и нет, сказал доктор Гастинцев. Голос у него был глуховатый, манера выражаться резкая, отрывистая, становившаяся ещё более заметной, когда он волновался. "Я не буду говорить с мадемоазель Делорм". Это было что-то совершенно новое, чего Омали никак не ожидала, ведь даже следователь Феоховский не стал уклоняться от встречи с Луизой. "Вам неприятно вспоминать об убийстве?" вырвалось у Омали. "А вы как думаете судариня?" усмехнулся Серапион Афанасьевич. "Но дело не в этом. Вы, вас я знаю хорошо. Я помню ваших родителей и вашего дедушку, генерала Тамарина. Спрашиваете меня о чём хотите, я постараюсь ответить на любой ваш вопрос. Но мадемуазель де Лом, я не скажу ничего". "Почему?" спросила Амалия, совершенно сбитая с толку. потому что мне придётся выражать и соболезнование, говорить всякий вздор вместо того, чтобы сказать ей правду. Доктор запнулся. Правду? О чём? О том, госпожа Баранеса, что её мать была проституткой и умерла жалкой смертью, резко проговорил селянин Афанасьевич. Ей не повезло, понимаете? Другие проститутки разоряют целые семьи, доводят любовников до самоубийства и ничего А потом ко мне приходят несчастные жёны и умоляют написать в заключении, что произошло не самоубийство, а несчастный случай, чтобы детям было не так стыдно за их беспутного отца. Он умок, хмуро покусывая изнутри нижнюю губу. Амалия подумала, что должно быть в Полтаве недавно случилось какое-то трагическое происшествие, и в впечатлении от него наложилось на то старое дело. Ей было немного досадно, что доктор Гастинцев оказался не свободен от предвзятости, но он был гораздо старше её, и Брнесса фон Корф понимала, что если она сейчас начнёт переубеждать его, это будет выглядеть просто нелепо. "Скажите, вы хорошо знали Луизу Леман?" спросила она. "Достаточно", усмехнулся серпён Афанасьевич. "Когда люди ведут такой образ жизни, как Сергей Петрович и она им то и дело приходится слечиться он не пропускал ни одной юбки Луиза до поры до времени хранила ему верность потому что рассчитывала что он на ней женится я надеюсь мои слова не фропируют вас ударяня от французского фраппе ударять поражать мы врачи привыкли называть вещи своими именами потому что это часть нашей профессии. — Поверьте, Серапион Афанасьевич, для меня крайне ценно ваше откровенное мнение, — сказала Амалия серьезно. — Значит, у Луизы были и другие поклонники, помимо господина Макроусова? — Да. Когда она поняла, что предложение руки и сердца от него ждать бесполезно, то закрутила тайный роман с Виктором Кочубеем. Он тоже был холост, богат и вполне ее устраивал. Но тут семья подыскала ему невесту, и он пошёл на попятный. Он разорвал с ней отношения, а вот тут я не могу сказать вам ничего определённого. А её отношения с Виктором мне стало известно лишь потому, что я лечил его старого слугу, который носил их записки. У них было нечто вроде почтового ящика в дупле старого дерева, и слуге было поручено два раза в день проверять, нет ли новых посланий. Однажды он замешкался и увидел, как Луиза приносила очередную записочку. Так он и понял, с кем переписывается его хозяин. Но может быть, перепиской всё ограничилось? Если бы вы были правы, то Луиза не смотрела бы на свадьбе Виктора на его невесту, так как она смотрела, отозвался доктор Гостинцев. Верьте моему опыту сударяня, она была его любовницей. Скажите, доктор, Могу ли я задать вам щекотливый вопрос? Вы можете задать мне любой вопрос сударяня. Что бы вы ни сказали, это останется между нами. Тогда вот мой вопрос. Вам известно, кто является отцом дочери Луизы? Нет? Возможно, это был Сергей Петрович, возможно, Виктор Кочубей или кто-то ещё. А что? Был кто-то ещё? Полагаю, что это весьма вероятно. Ответил сыропёнов Афанасьевич, подбирая слова более тщательно, чем обычно. И кто же этот честиливец? Я надеюсь, вы не рассердитесь, сударня. Но это ваш дядя Казимир. М да. Ехали, ехали и наконец приехали. Луза Лема определённо не ходила далеко, когда ей хотелось завести с кем-то интрижку. А где дядя-дядя? — Дамский угодник, неисправимый по весу. Тот он занервничал, когда Луиза де Лорум появилась на Невском проспекте. — Конечно. Кому охота лишний раз вспоминать про убитую любовницу? — Откуда вам это известно? — только и могла вымолвить пораженная Амалия. — Госпожа баронесса, я своими глазами видел Казимира Станиславовича вместе с Луизой. Они думали, что никого нет поблизости. Она повесла у него на шее и говорила ему всякие глупости. Когда это было? На вечере у Ольги Кочубей. После ужина устроили игру в прятки, но ничего не получилось, потому что все разбрелись кто куда. Тогда я и заметил Луизу с вашим дядей. Вы говорите о вечере, который был за 2 дня до её гибели? Да, о нём. А что? А что, если доктор был не единственным Кто видел, как Луиза виснет на шее постороннего мужчины, что если Макраусов тоже увидел их и понял, что любовница его обманывает, или может обманывать, что для неумного и крайне самолюбивого человека наверняка почти одно и то же. Мог ли Макраусов, примеряя устроиться под днём в башне, или ещё проще, вызвать туда Луизу, чтобы объясниться. И если в это время Она стала смехаться над ним и оскорблять. Мог ли он выйти из себя и 14 раз ударить её ножом? Почему бы и нет, собственно говоря. Как по-вашему, решилась Амалия? Сергей Петрович знал, что Луиза его обманывает. Нет, поручиться не могу, но мне кажется, что нет. Он был уверен, что обманщик он один, а она терпит его выходки, потому что любит его. Такое положение безгранично льстила его самолюбию. Насколько мне известно, о Викторе он уже узнал после ее смерти. — А о моем дяде? О нем вообще речи не заходило. Я никому не говорю, что я видел. — Я вам очень благодарна за это, доктор, — серьезно помолвил Амалия. — Скажите, Серапион Афанасьевич, как по-вашему, могли у Луизы Лямон быть другие любовники? — Не знаю. По правде говоря, он... У меня в то время были дела поважнее, чем следить за мурными похождениями этой особы. Мы опасались эпидемии холеры и пытались к ней подготовиться. Ещё коллега вызвал меня в Полтаву на консилиум к госпоже Ворожейко. Я возился со штабс-капитаном Торнавским, который был совершенно безнадёжен. Лечил крестьян, занимался сыном госпожи Вартман, а вдобавок Мне приходилось скрывать беременную топленницу и убитого мастерового. В таком случае позвольте мне задать другой вопрос. Если бы Сергей Петрович при жизни Луиза узнал, что его обманывают, что бы он сделал? Вы имеете в виду, мог ли он её убить? усмехнулся доктор. Пожалуй, глупости на это у него бы хватило. А у Надежды Кочубей? Надежда Ильёновна, несчастная женщина, покачал головой Серапион Афанасьевич. Нет, она никого не убивала. Можно узнать, на чём основывается ваша уверенность? На том, что если бы она была убийцей, Сергей Петрович назвал бы её имя на первом же допросе. И не только назвал, но и рассказал бы со всеми подробностями, как именно она убивала его любовницу. Против этого было совершенно нечего возразить, и раздосадованная Маля решила зайти с другой стороны. Скажите, доктор, вы ведь видели Надежду Кочубей в тот день, когда стало известно об убийстве? Да, я её видел. Вы заметили на ней какие-либо раны, синяки, ушибы, как если бы она недавно с кем-то боролась? Ничего такого не было. Вы уверены? Абсолютно уверен. Кроме того, Луиза Леммон не боролась перед смертью. Убийца застал её в расплох. А что вы можете сказать о душевном состоянии Надежды Кочубей в то утро? Она была очень взвинчена, плакала и металась, серьёзно сказал доктор. За несколько дней до этого я осматривал её и сообщил ей, что она станет матерью. Она попросила меня пока никому не говорить. А Наде суеверна, Но следователь Курсин настаивал на том, чтобы с ней поговорить. Пришлось мне объяснить, почему её пока не стоит тревожить. Кто был отцом ребёнка? Не знаю, знать не хочу, ответил доктор, нахмурившись. Либо Виктор Кочуби, либо Сергей Петрович. Я её не спрашивал. В тот день Виктор жестоко избил жену. Вас вызывали после этого? Да, но я всё равно ничем не мог бы ей помочь. У неё случился выкидыш. Вы осмотрели труп Луизы Лэман. Не могли бы вы повторить мне, к каким выводам вы пришли? Выводы я уже изложил в своём заключении, а потом повторял новому следователю и на суде, отозвался Серапёнов Афанасьевич. Жертва была убита не там, где обнаружили её труп, а в другом месте. Её ударили 14 раз острым предметом, ножом или кинжалом. Только три удара оказались смертельными. «А не может ли быть так?» — спросила Амалия. «Что Луизу Лемон ударили лишь один раз, после чего наступила смерть, а остальные удары наносились уже по мертвому телу, так сказать, для отвода глаз?» «Нет», — покачал головой ее собеседник. «Если хотите, я могу показать на вас, как наносились удары. Впрочем, вам, вероятно, это будет неприятно». Но Амалия сказала, что готова к эксперименту, и встала перед доктором, который, глядя на нее сверху вниз, быстро показал, куда именно пришлись удары. Первые два не были смертельными, но третий пробил сердце, потом удары наносились куда попало — в грудь, живот, в плечи. Крови было много? Разумеется. То есть убийца был весь в крови? Я бы так не сказал, потому что артерии не были повреждены. Но кровь, конечно, на него попала. Оружие. Я знаю, что его не нашли. Но вы, как врач, можете что-то о нем сказать. Доктор Гостинцев поморщился. В своем заключении написал, что у убийцы был нож или кинжал. В этом нет никакой ошибки. Но я был молод и до того мало соприкасался со случаями подобных ранений. «Что вы имеете в виду?» — насторожилась Амалия. «Сейчас я бы сказал точнее», — отозвался ее собеседник, — «не нож, а именно кинжал. Недавно в меблированных номерах Италия произошел прискорбный случай — драка с применением холодного оружия. И когда я перевязывал потерпевшего, я снова увидел раны такого же типа. Лично я предполагаю, что у убийцы Луизы Лемон был кавказский кинжал».